Наследники Тысяча лет. Глава 25. Обычный нацистский прием в довоенном рейхе Вождь перемещается по залу среди семейных пар, приветствует женщин, по мнению их мужей, как это сделал бы прыщавый подросток. Избыточно галантно и смешно. Похоже, на лицеиста, путающегося в абсурдных поклонах и расшаркиваниях достойных оперетты, думает каждый, но ни с кем не делится своими мыслями. Те, кто выживет, скажут это вслух позже, после разгрома, когда сексуальные особенности и пристрастия фюрера станут предметом шутовских домыслов, от размеров его пениса или количества яичек до фригидности гермафродита. В это обсуждение включится даже молодой архитектор. Так реагируют мужчины но женщины думают по-другому. Супруги членов ближнего круга, женщины-знаменитости, которых иногда приглашают секретарши и кухарки из свиты вождя, придерживаются иного мнения, чем мужчины. Они считают фюрера обаятельным, почтительным и неопасным, полной противоположностью разным Гебельсам и прочим Борманам, сборищу сексуальных маньяков, единственная цель которых — зажать их где-нибудь в коридоре. В рейхсканцелярии, в Бергхофе, всюду, где появляются приближенные вождя, незамужние женщины подвергаются опасности. На них везде ведется охота, если, конечно, они не находятся в обществе вождя. Когда они приходят к нему с жалобами, он советует побыстрее выйти замуж и устраивает разнос преследующим их хамам. Он строго отчитал Гебельса, когда Ленни Рифеншталь возмутилась его приставаниями. Но женщины редко идут к вождю с претензиями такого рода, ведь у него много других забот. Они переживают только во время его приступов ярости или оцепенения, или же бурных обличений евреев, причем женщина беспокоится не за себя, а за него, за его здоровье, за то море энергии, которое он тратит на евреев. Ну и зачем? Они не еврейки и не коммунистки, они и не ненавидимые им прусские генералы, и физически им нечего его бояться. Все, чего он ждет от них, это оставаться на положенном женщинам месте и избавить его от дамской блажи, когда речь заходит о политике. Фюрер любит быть в окружении красивых, грациозных женщин, но он никогда их не домогается. Женщины ⁇ приятный декор но совокупление с ними не входит в его планы. Он интересуется их семейной жизнью и детьми, если они у них есть, а это хорошо — иметь детей. К матерям фюрер испытывает совершенно особую нежность. Свою мать он любил так, как никого другого. Об этом он пишет в «Майнкампф». Ее фотографии всегда с ним, а вот фото отца нет. Молодые красивые секретарши знают, что могут без всякого риска оставаться с ним наедине в кабинете. Они будут печатать его речи и пить с ним чай, и он не станет посягать на их честь. Что же касается простых немецких женщин, они считают его холостяком и находят соблазнительным. Некоторые каждую неделю пишут ему любовные письма, для них он настоящий отец нации, целиком и полностью преданный Германии и пожертвовавшей личной жизнью ради своей миссии. Все повторяют, что он женат на Германии и, следовательно, женат на каждой из них, как в некоторых случаях любит шутить сам вождь. Женщинам из ближнего круга известно, естественно, что вождь скрывает свою подругу Еву Браун. Она им знакома, это робкая девушка, но чем ближе они с ней общаются, Тем более Бойко себя ведет любительница праздников, шампанского и танцев. А еще она — хроникер их домашнего очага, снимает на кинопленку вождя и его свиту во время поездок в горы в Оберт-Зальцберг. И все равно он ее скрывает. Возможно, чтобы защитить от опасностей, которым подвергается он сам, или от угрозы публичности. Он, несомненно, не хочет, чтобы она вмешивалась в политику тем более, что это не входит в сферу ее интересов. Секретаршам известно, что они никогда не должны обсуждать с вождем содержание его речей. Женщины, которые иногда допускаются в круг приближенных, знают, что нельзя говорить с ним о политике. Вождь считает немецких женщин арийского происхождения политически безответственными, как и художников. Маргарет, супруга Шпейра, отлично это усвоила. Она ждет своей очереди в зале старой рейхсканцелярии, куда приглашена впервые по инициативе Геббельса. «Мой фюрер», — обращается к нему Шпеер, — «могу я представить вам мою жену Маргарет?»